они не могут сейчас помочь тебе, сказал он. Тут он, к сожалению, прав, Ксемеров взволнованно взмахнул крыльями. Проставили вместе с Гидоном завершили Крук-Кроби, а затем этот мистер манекенщик здесь взял Марлея придурка в заложники и заставил всех, господ, угрожая пистолетом, отправиться в помещение для хронографа. Теперь они сидят там все запертые и плачутся. Граф покачал головой. Нет, это больше не было для меня жизнью, и это должно в конце концов закончиться. А что может предложить миру маленькая девочка? Зато у меня ещё так много планов, великих планов. Отвлеки его, заключал Ксемериус. Просто отвлеки его как-нибудь. А как вы лапсировали всё это время? быстро спросила я. Это же должно быть ужасно неприятно прыгать бесконтрольно. Он рассмеялся. Халапсировать? Па-а-а! Мой естественный срок жизни закончился, и с того момента, как я бы умер, прекратились и неприятные прыжки во времени. — А мой дедушка, его вы тоже убили и украли его дневники? Теперь у меня полились из глаз слезы. — Бедный дедушка, он был уже так близок, чтобы раскрыть весь этот заговор. Граф кивнул. Хитрого Лукаса Мантроза нам пришлось устранить. Это сделал Марлей старший. Наследники Гамбарона Ракоччи все эти годы верно служили мне, и только последний из ряда потомков разочаровал. Этот педантичный рыжеволосый мечтатель совсем ничего не наследовал от чёрного леопарда. Он снова посмотрел на свои часы, а затем ожидающе глянул на кресло напротив. Ну что ж, теперь уже в любой момент это произойдёт. Джульетта. «Ты, по всей видимости, хочешь увидеть своего Ромео, лежащим в луже крови». Он взвел свой пистолет. «Это действительно жаль. Парень мне нравился. У него вполне есть потенциал». «Пожалуйста», – прошептала я в последний раз. И именно в этот момент Гедеон в слегка согнутом положении приземлился рядом с дверью. У него не было времени даже, чтобы выпрямиться, как мистер Уайтман уже нажал на курок. «И еще раз». И еще раз, и снова, пока не опостушил весь магазин. Выстрелы оглушающих гремели в помещении, и пули попадали Гедуану в грудь и в живот. Взгляд его широко распахнутый глаз метался, ищущий по помещению, пока не нашел меня. Я выкрикнула его имя, как в замедленном фильме он медленно соскользнул по двери вниз, оставляя за собой широкий кровавый след. Странно вывернувшись, он, наконец, остался лежать на полу.